Глава тридцать шестая Утро следующего дня началось со всеобщего переполоха. Заговорщицки улыбаясь и переглядываясь, Мария и Вита слушали, как за закрытыми дверями постепенно нарастает гул голосов, как ближе к полудню где-то вдалеке визжит Лорена. В скором времени раздался стук в ее покое, и экономка нервно доложила — «Ваше Величество, большая часть дома остывает. Произошла какая-то авария!» Девица и в самом деле выглядела несколько растерянной. Похоже, с таким она раньше не сталкивалась. «Какая именно авария?» Постаравшись подпустить в голос недоумение, уточнила Мария. «Нет горячей воды, и комнаты выстывают. Я послала людей к старому бедвару, но там ничего вразумительного не ответили». Старик обещал прислать кого-нибудь ближе к вечеру, чтобы сообщить, когда завершат ремонт. «И чего вы хотите от меня?» Экономка слегка помялась и не слишком уверенно спросила. «Нельзя ли мне с прислугой занять одну из ваших комнат, госпожа?» «Думаю, Лорена, мне это будет не слишком удобно». «Но, ваше величество, тепло сохранилось только на кухне. В остальных частях дома почти так же холодно, как и на улице». «Ничего страшного. Думаю, тебе просто стоит одеться потеплее. В крайнем случае можешь занять на день мою мыльню. Там достаточно тепло». Лицо экономки пошло от злости розовыми пятнами, но она сдержалась и молча вышла из комнаты. Мария же, накинув шубку, вышла на крыльцо и приказала одному из конюхов. «Отправляйся в дом старого бедвара и привези его сюда». Не прошло и часа, как там же на крыльце, где её могла слышать не только охрана, но и уже одетые в тёплые куртки и жилеты слуги, королева выслушала ответ старика. «Никак невозможно, Ваше Величество!» Старик якобы огорчённо развёл руками, поясняя, «давненько таких аварий не было, чтобы сразу несколько труп в негодность пришли. Даже я не понимаю, что такое случиться-то могло». «Разве что только какой чужак специально повредил!» Задумчиво добавил он. «На моей-то памяти, пресветлая госпожа, такого и не было ни разу!» «Неужели вам нечем заменить эти трубы?» Мария вела свою партию безукоризненно. «Никто бы не усомнился, что королева огорчена искренне!» «Так ведь, пресветлая госпожа, это старая линия! Как на грех, труб подходящих нынешний год вовсе не делали!» А те, что есть у нас с прошлых годов, так их мало. Другие же, для новой ветки которые, никак они не подходят. Чтобы новые изготовить нужной толщины, для этого госпожа потребуется их сперва слепить, высушить, а потом в печи обжечь. Дело это не быстрое, да и дров у меня на полную печь не хватит. Раньше-то лорд участвовал и дровами нас снабжал, но уже давно помощи никакой я не видел. Старик огорченно покачал головой. «И потому запасов нужных у меня нет». Мария сурово поджала губы, давая всем присутствующим осознать масштаб бедствия. И недовольным голосом спросила. «Так когда же, любезный бедвар, вы сможете исправить поломку?» «А это госпожа, как Господь пожелает!» Почтительно кланяясь, равнодушно ответил старик. «Ежели все хорошо сложится, то недели через две, может быть, и починим». Старика Мария отпустила, на глазах у всех снабдив золотыми монетами на дрова, и приказала экономке. «Собери всех слуг в трапезной». «Я не понимаю, зачем лорд Нордвик нанял такую бестолковую служанку», — обратилась Мария к присутствующим, которая даже не смогла выяснить все сама. Лорена побагровела, но публично огрызаться не осмелилась. В большой комнате, еле-еле сохранившие жалкие остатки тепла, действительно было очень прохладно. Конечно, здесь отсутствовал сильный уличный ветер, да и настоящих морозов еще не было, но температура, по ощущениям Марии, была градусов 5-7, не больше. Спокойно оглядев со своего места зябко ежащихся людей, Мария сообщила им свое решение. «Я не хочу, чтобы кто-либо из вас застудился здесь до смерти». Поэтому вы все сейчас идете, собираете вещи и расходитесь по домам родителей и прочих родственников. Каждый из вас должен сообщить перед уходом экономки, где его можно будет найти, когда тепло снова дадут в дом. И ты, Ларена, выдашь каждому пропитание на две недели. А еще, любезная, аккуратно запиши все сведения, кого и где нужно будет искать. Дальше действуй на свое усмотрение. Можешь остаться в доме, а можешь на пару недель вернуться к родне. Среди слуг поднялся гул и шепотки. Люди обсуждали, кто и куда отправиться. К обеду все устаканилось. Слуги, нагруженные мешками и корзинами с продуктами, разбредались в отпуск. Во дворце осталась буквально горстка людей. Два конюха и скотник, так как за животными все равно требовалось смотреть. Шесть человек охраны, которым Мария разрешила занять одну из теплых комнат на своей половине. И тетка Берготта с помощницей. Экономка же отбыла на собственной коляске, заваленной всевозможным добром. Ключи от кладовых она временно передала тетке Берготте, которая торжественно повесила огромную связку на пояс и пообещала. — Вы, госпожа, не беспокойтесь, лично я сама за всем догляжу. Перебираться на половину королевы Берготта не пожелала. — Хоть так, хоть эдак, ваше величество, а печку в кухне топить придется, и тепла нам с Линдой хватит. Постелим себе поближе к печи фичков, а в не замерзнем. Как ни странно, отсутствие слуг жизнь Марии не сильно изменила. У Виты появилось больше работы, так как прачка тоже покинула дом. А никому из охраны в голову не приходило, что нательные рубашки они могут постирать и сами. Мария только вздохнула, но рушить местные устои не рискнула. «Справишься?» «Справлюсь, госпожа. Ничего от уточки сложного нет. Я при семье, когда жила, и поболее стирать приходилось», — довольно бодро ответила Вита. С отъездом экономки Мария вздохнула свободно, а от тетки Берготты пакостей она не ждала. Да и повариха пообещала ей быть бдительной и никого чужих на кухню не допускать. «Вы, госпожа, даже и не извольте беспокоиться. чая не бестолковая я какая, понимаю, что к чему». Повариха внимательно смотрела в лицо королевы, слегка нахмурив брови. И Мария поверила. Женщина, как и все остальные слуги, действительно понимала, зачем в доме появилась Лорена. Жизнь в опустевшем доме наладилась довольно быстро. Одну из комнат на теплой половине заняли охранники, во второй ночевали оба конюха и скотник. Дальше шли две пустые комнаты, которые, в общем-то, можно было отдать кому-то из уехавших слуг. Только вот Марии лишние люди были не нужны. Кто знает, кого успела подкупить Лорена и от кого можно было ожидать пакостей. Собственный режим дня королевы практически не изменился. Только психологически ей стало несколько легче. Еще немного тревожило полное отсутствие реакции со стороны лорда Нордвига. Но в целом День Марии проходил так, как будто больше никаких опасностей не существовало. Планы ее, изложенные на бумаге, приобретали определенную четкость. Появились записи о том, как именно стоит организовать сбор чешуи, Что пообещать людям взамен, чтобы они действительно собирали нужное сырье, а не сочли этот сбор глупым дамским капризом. Появилась даже пара рецептов водостойкого клея. Один из них Мария смогла приготовить сама. Клей на основе обезжиренного молока показался ей тем самым, который и нужен. Он имел густую, почти кремообразную структуру и полупрозрачный белый цвет. Оставалось только попробовать смешать его с перламутром и посмотреть, что получится. Сваренный клей Мария проверила следующим образом. Смазав белесой массой два лоскута ткани, она сложила их и дала просохнуть на воздухе. Получилось нечто вроде небольшого листа пластика, плохо гнущегося и достаточно твердого. Высохшие изделия Мария на сутки с лишним кинула в горшок с водой выпросив предварительно одну из посудин у тетки Берготты. Даже к концу второго дня ткань, пропитанная казеиновым клеем, не размокла и не раскисла. Достаточно было просто протереть ее насухо, и полученный листок оказался точно таким же, каким был до погружения в воду. Вечерами, когда Вита была занята стиркой, прихватывая, кроме белья королевы и солдатских рубак, еще и кухонные фартуки-полотенца, Мария сидела в своей комнате, с удовольствием читая тот самый поэтический сборник, что привезла из дома. Единственное отличие было в том, что приходилось чаще открывать форточку. Белье здесь вываривали в щелочи, и едкий запах казался Марии достаточно противным. Стол в кабинете традиционно располагался у окна, и сквознячок из открытой форточки играл язычками пламени свечей. От такого освещения глаза уставали быстро, и Мария решила лечь пораньше. Попросила Виту принести воды для умывания, ходить в ванную, когда там шла стирка, было весьма неприятно, и потому все банные процедуры королева перенесла на утро, благо времени теперь хватало. Вита помогла снять платье и заторопилась назад. «Больно много сегодня белья навалили, госпожа. Вы уж ложитесь, меня не ждите!» Конюхи и скотник ложились спать гораздо раньше всех. Корова требовала утренней дойки, да и кони просыпались затемно. Четверо охранников спали в своей комнате, а двое сменных, которые бодрствовали, находились у входа в дом. Разумеется, внутри дома. Все же чужие на острове практически отсутствовали, а держать почетный караул здесь никто и никогда не пробовал. Не те условия. Так что Мария лежала в полной тишине, но почему-то сон не шел. На шорох из кабинета она сперва даже не обратила внимания. Однако повторившийся звук был настолько странным, что королева с неудовольствием подумала, «Ого, да там не мыша, а, похоже, зверь покрупнее. Может быть, кот забрался?» Вылезать из-под теплого одеяла не хотелось, но, представив, что может натворить кошак в кабинете, Мария чертыхнулась, встала и накинула халат. Со свечкой в руке она вышла в пустой коридор и, распахнув дверь в кабинет, осталась без света. Сквозняк из раскрытой форточки мгновенно затушил мягкий огонек. Однако даже этого мига хватило для того, чтобы человек, находившийся в кабинете, гибким прыжком подскочил к двери и, схватив Марию за руку, резко втянул ее внутрь. Здесь противник получил преимущество, его глаза привыкли к темноте, а Мария мгновенно ослепла. Человек был силен и гибок, а главное, не давая Марии закричать, он душил королеву. Мария вцепилась в два тонких запястья, бестолково пытаясь оторвать чужие руки от собственной шеи. Дальнейшее напоминало фильм ужасов. В окно упал серебристый поток света. Похоже, ветер отогнал от луны закрывающие ее тучи. И в этом резком и холодном, но ярком свете Мария увидела уже знакомое обезьянье личико, оскаленное от злобы. Тень покрывала ровно половину лица чужачки, отчего выглядело оно почти демоническим. Королеву душила та самая служанка, представленная к ванной комнате, чье имя с перепугу Мария не могла сейчас вспомнить. Воздух остановилось все меньше, Мария сипела и задыхалась, в глазах темнело. Откуда и когда появился мужчина, было и вовсе непонятно. Крупные жилистые руки обхватили сзади маленькую головку служанки, резко и сильно повернули в сторону, раздался мерзкий хруст, и в горло Марии хлынул воздух. Темный силуэт мужчины выглядел жутко. Чужак стоял спиной к окну, почти перекрывая поток света. Служанка не упала на пол. Держа ее за голову, мужчина положил тело очень мягко как живого человека. Потом сделал какое-то очень быстрое, почти неуловимое движение, и в грудь мертвой женщины, как будто сам с собой, воткнулся нож. на Навершие рукояти блеснуло в лунном свете черным граненым камнем. Наконец незнакомец распрямился и повернулся в профиль к окну. И все еще задыхающаяся и кашляющая Мария узнала лорда Ханса Кристиансена, того самого лорда Ханса, который сопровождал Нордвига в Бритарию. Мужчина, стоявший на расстоянии пары метров от нее, поспешно сделал шаг в сторону королевы.